Глава 6 Александра. «Люд, ты не поверишь!» — выпалила я вместо «Привет». «Прикинь, он не бандит, а! Знаешь, кто?» «Кто? Попробуй угадай!» «Курьер? Таксист? Переворачиватель пингвинов? Да говори уже!» «Спецназовец! Майор ФСБ!» Люда чуть не присвистнула. Новость ее тоже шокировала. «А как ты узнала-то?» «Это еще одно, во что ты не поверишь. Меня отправили на репортаж про группы Альфа и Вымпел, а там он!» «У него точно не было ворона на плече?» хмыкнула подруга. «Знаешь, такие совпадения бывают или не совпадениями или судьбой». «Да ну, он с нашим главредом точно не мог сговориться об этом. Это точно случайность». «Значит, судьба». «Не знаю, не верю я в судьбу, пророчества и все такое. Думаю, что это просто случайность. Ну и потом, я же с ним не собираюсь больше видеться». «Почему? Мне показалось, он тебе понравился». Я задумалась. Я сама не понимала, какие у меня к нему чувства. «Интерес? Да, однозначно. Но насколько мне хочется продолжения отношений? Знаешь, я его боюсь». «Он тебя обидел?» скинулась Люда, но я ее успокоила. Нет, конечно, нет. Просто ну, вот все парни, с которыми я раньше общалась, флиртовала, встречалась, и даже кто мне просто нравился, они котики. Некоторые просто милые, пушистые. Некоторые с норовом, могут укусить и вообще быть опасными. Но Саша, он не котик вообще. Он тигр. Я смотрю в его глаза и вижу там такую силу, энергию, власть, какой никогда в жизни не встречала. «Так, подруга, ты влюбилась!» «Что? Да не говори ерунды!» «Однозначно влюбилась! Назвать мужика-тигра может только женщина, искренне восхищенная им!» — хмыкнула Люда. «Говоришь, его тоже Саша зовут?» «Ага, Александр Одинцов». «Что?» Люда аж поперхнулась и закашлялась. «Как его зовут?» «Александр Одинцов. А что?» «Одинцов?» Мы замолчали ошарашенно посмотрели друг на друга. «Нет, ну это совсем бред. Это просто совпадение. Никакой он не бог Один». «Очередное совпадение? Именно 31 октября на Хэллоуин?» «Люд, ты знаешь, что я в это не верю?» «Да не верь мне-то что. Просто если откажешься от него, потом жалеть будешь». Да мне вообще-то ничего не предлагал. Даже мой номер телефона не спросил. Просто развернулся и ушел, не попрощавшись. Психанула я, потому что в глубине души мне от этого было очень обидно. «Попомни мое слово, еще появится». И Люда оказалась права. Майор Одинцов появился на следующий день, точнее вечер. Я вышла из редакции, завязывая покрепче шарф, чтобы ледяной ноябрьский ветер не пробрался под куртку. И тут увидела высокий силуэт во тьме. Страх первым делом кольнул мое сердце. И рука даже потянулась к рюкзаку, к перцовому баллончику. Неужели те подонки вернулись и поджидают меня? А в том, что поджидали именно меня, сомнений не было. Силуэт при виде меня решительно направился вперед. Однако потом я увидела знакомую кожаную куртку. Да и стать была совсем другая, не как у щуплых подростков. «Добрый вечер!» Он подошел ко мне ближе, и в свете единственного фонаря я разглядела его лицо. «У вас тут какие-то трущобы, и гопотаж ныряет. Давайте я подвезу до дома». «Нет, нет, спасибо». Меня снова начало штормить, и я себя ощущала сорвавшимся с дерева желтым листом, несущимся в потоках ветра неведомо куда. «Тут даже фонари не горят, и холодно». Сделал он еще одну попытку. «Да, я уже написала коммунальщику заявку, чтобы починили фонари». Я сунула руки в карман и уверенно направилась в сторону метро. Ну, я надеялась, что моя походка выглядит уверенной. «Но ты их не починили, не боитесь повторения того инцидента?» «Тебя я боюсь больше», — подумала я, но вслух этого не произнесла. «Нет, я купила средства самообороны». Майор шел со мной рядом, и меня это и пугало, и радовало. Я делала вид, что не хочу его помощи, но сама понимала, что обманываю себя. «Давайте хотя бы до метро подвезу». Сделал он последнюю попытку, но я покачала головой. «Не беспокойтесь, я дойду. Все нормально». «Ладно, тогда я с вами до метро пойду. Не возражаете?» Я лишь пожала плечами. Мол, улица общая. Некоторое время мы шли молча, а потом он не выдержал. «Вы, оказывается, журналистка? И что, написали уже про нас статью?» Я кивнула. «А где почитать?» «Можно в интернете, можно газету купить. Правда, она не во всех киосках продается». «Вы мне завтра подарите экземпляр?» Спросил он, и я вздрогнула. «То есть он и завтра намерен прийти?» «Да, но не стоит ради этого сюда ехать. Я могу вам с курьером отправить». «Ничего, мне несложно приехать. Те подростки больше не появлялись?» До метро было топать минут 15 и за это время мы обсудили мою газету, безопасность на улицах, погоду и тому подобное. Когда попрощались, я нырнула под землю, то губы против воли расплылись в улыбке. Он приходил каждый вечер в течение двух недель. По дороге мы болтали уже обо всем, что приходило в голову. О книгах и фильмах, о любимой еде и домашних животных, о путешествиях и праздниках. С ним было спокойно, легко и приятно. Только я боялась, что если дотронусь до него, меня шарахнет разряда молнии. Я его ждала. Каждое утро я летела радостно на работу, потому что знала, что вечером он придет. Эти 15 минут были лучшими за целый день. Но в очередной понедельник он не появился. И во вторник тоже. Всю среду я наматывала круги вокруг телефона, решая, позвонить ему или нет. А вдруг с ним что-то случилось? Или он на задании? Но ведь тогда мог бы хоть СМС прислать. Мы уже давно обменялись номерами телефонов, но еще ни разу друг другу не звонили и даже не писали. Или же... Я ему просто надоела приезжать каждый вечер в мою тьму таракань, провожать меня до метро. Может быть, я и вовсе придумала его симпатию ко мне. Просто майор, как ответственный мужчина, счел своим долгом провожать девушку в темное время в пустынном переулке. Но это же не может длиться вечно. Когда он не появился и в среду вечером, я решилась и набрала номер. Абонент временно недоступен. Он оставался недоступным и в четверг, и в пятницу. Больше я уже не звонила. Кажется, это никакая не судьба. А конец.